И уж тут не расслабишься, как в известном анекдоте, чтобы хотя бы получить удовольствие. Садись, сказал Олег. Ты хорошо выглядишь. Как твое мнение, Гоги? Хорошо выглядит, мрачно подтвердил тот. Так вот, дорогая, если ты дальше хочешь выглядеть не хуже, ты нам с ним сейчас расскажешь все, что тебе известно о следователе турецком. Все от начала до конца. Вопрос понятен? Ой. Даже поморщилась она. Зачем он вам нужен? Мужик, как мужик, не хуже и не лучше других. А чем он там занимается? Не знаю, мне это совсем не интересно. Ты, девочка, не поняла меня. Когда я велю, рассказывать все, надо только так и делать. Или ты хочешь, чтобы тобой занялся Гоги? Алина, ну, будто ледяной водой окатила, даже мурашки на коже ощутила. Что оставалось думать? Вот и стала она вспоминать, как, следуя уговорам, сестрицы, пришла в Мур, где и познакомилась с этим турецким. Чисто случайно. Потом оказалось, что они почти соседи. Ну, то да съездили в Каменку, где дача, обнаружили мужа. А дальше? Да ничего особенного дальше и не было. Побыл он с ней часа полтора, да и сбежал к семье. Вот и все знакомство. Кстати, и еселинское дело он вовсе не ведет. Там другой следователь по фамилии Платонов. Хитрым своим женским умом Лина сообразила, что интерес Олега к Турецкому не случайен. И ради этого они могут из нее душу вытасти в самом буквальном смысле. Поэтому избрала не самую выгодную для себя роль, но наиболее безопасную. А чье задание исполнял Турецкий, она определенно не знала. Может быть... Того же генерала Грязнова. Танька ведь у него работает. Элина заметила, как переглянулись Олег с Гоги, но не поняла смысла их безмолвного обмена взглядами. «Этот Платонов из областной прокуратуры», — сказал Гоги. «Он к шатскому отношению не имеет». Услышав фамилию Ивана, Элина встрепенулась. «А что с Ваней?» «Ничего», — по-прежнему мрачно ответил ей Гоги. «А что это у вас там за крики сегодня были?» — продолжала любопытствовать Элина. «Где?» — уже грозно спросил Гоги. «Внизу». Элина пожала плечами, будто ей стало зябко. «Я в сауне была, слышу. Такие крики, будто человека шкуру сдирает. Прямо ужас какой-то». «Что ты делала в сауне?» — нахмурился Олег. «Интересное дело. А чем там можно заниматься? Ты думай, что спрашиваешь. Была в сауне, потом...» В бассейне поплавал, потом массаж. И опять как-то странно перегнулись Олег с Гоги. Грузин помолчал и угрюмо, глядя себе под ноги, сказал. «Эта охрана детективами развлекается, любят всякие ужастики смотреть, бездельники. Волю, говорят, тренируют. Я запрещу им». «Но зачем же запрещать так сразу? Пусть просто звук потише сделают», — вмешался Олег. «Ты знаешь, Элина...» «И меня, и Гоги, всех. Когда мы начинали работать в органах, специально тренировали, нервы закаляли, чтобы у нас никакой жалости к врагам не было или к предателям. Да, Гоги?» Тот мрачно кивнул. «Тебе наверняка это покажется ужасным, но вот лично мне...» И моим коллегам демонстрировали фильм, как сжигают в крематории живого человека. Привязывают его к специальным таким носилкам, открывают заслонку, а там пламя гудит. Ну и его туда. Он кричит «Жуть!». Но мы-то знали, что это предатель нашего дела. Бывший наш полковник, который продал американцам секреты ракетного топлива. Понимаешь? Так что, хоть его и не жалко, но все равно страшно. Потому что нас учили. Вот кара, которая ожидает изменника. «Так воспитывали. Ну, ты ребятам скажи все-таки, Гоги, чтобы не сильно увлекались. Зачем в людях излишнюю жестокость воспитывать, верно, Элина?» И, не дожидаясь ответа, засмеялся. «Впрочем, если хочешь, мы можем и тебе показать по видику что-нибудь такое страшненькое». «Как? Нет желания?» Элина отчаянно замотала головой. «Ну, я так и подумал», — продолжал смеяться Олег. «Слушай, а что ты насчет массажа говорила?» «Зоя делала. И очень, кстати, неплохо». «Зоя?» — удивился Олег. «Вот не знал». «А ты сама не хотела бы поучиться?» «А зачем?» «Ну, будешь хотя бы мне иногда делать». «Нет, правда, вот у Гоги есть братец младше. Он в Амстердаме живет, в Голландии. У него там туристическая фирма имеется, да, Гоги?» Тот кивнул. «Ну и всякие салоны, курсы, педагоги из Таиланда. Я к чему?» Ты могла бы, скажем, на пару-тройку недель их слетать туда, позаниматься на курсах, заодно развеяться немного.